Глава 7. Стоит признать, что язык мимика на вкус был очень неплох, а уж жевать, сидя перед костром, который получилось соорудить из обломков мебели, обнаружившихся в логовище перебитой стаи звигов, — лепота. Только гитары не хватает до уверенности в завтрашнем дне. Но продолжение охоты определенно задалось паук, парочка скелетов и, как финальный аккорд, долгого дня. Звиги были навеки мною упокоены в этих холодных подземельях. Как итог, я обзавелся дровишками и долгожданным третьим уровнем, который сам по себе принес возможность выбрать еще одну черту. И вроде бы я с ней определился заранее, но... Всегда есть но и не одно. Помимо внимательности, не игра предлагала интуицию, звериное чутье, зоркость, вкус манны и еще четыре десятка специализированных способов что-то увидеть, почуять или различить. А общее количество доступных черт превысило на вскидку несколько тысяч вариантов, не чита тому количеству, что предлагалось при создании персонажа. Благо, что система фильтров тут была, ого-го. И откликалась просто на желание. Хочу что-то для алхимиков. И вот тебе полторы сотни полезных черт. Хочу научиться сражаться. Вот и перки, не просто позволяющие чему-то научиться, а вкорячивающие в мозг соответствующие знания. Ну, примерно как с моим хладнокровием. Я просто начал хладнокровно мыслить В любых опасных ситуациях и точка. Полезно? Очень. Хотелось бы получить? Конечно же. Вот только никакое мастерство во владении оружием не поможет выжить, наступив на незамеченную ловушку или попадись в цепкие тентакли виспа-иллюзиониста. В моей ситуации внимательность – это базовая черта, без которой дальше было никуда. А аналоги специфичны, хороши в отдельно взятых направлениях, но не универсальны. А мне сейчас как раз универсальности требуется, так как я не знаю, чего ожидать дальше, что будет пытаться меня убить и что я встречу на своем пути». Вздохнув, я выбрал внимательность и, кажется, на секунду отключился. Перед глазами резко потемнело и сразу же посветлело, ну, как-то ярче. Я прищурился, но, сколь бы не мотал взглядом из стороны в сторону, однозначных отличий обнаружить не смог, что, в общем-то, логично. Себя убедить можно было во многом, но внимательность – это не зелье кошачьего глаза, а скорее психологическая фишка без которой мои шансы на выживание падали в разы. Все-таки я даже в лес на охоту никогда не ходил, а всякие там силки и капканы видел только в своем воображении, читая книги, да, на мониторы в разных играх, не блещущих реалистичностью. Ничего приятного в том, чтобы получить в почку арбалетный болт, выпущенный самострелом, который я активирую, Наступив на незамеченную нажимную плиту, не будет. Да и иллюзии. Хуже попытки изнасилования в мозг может быть только увенчавшейся успехом попытка изнасилования этого же мозга. Я, как в играх, не любил всяких там телепатов, иллюзионистов и прочих любителей. При полной физической немощи вызвать горение пониже спины. Так и здесь. Ненавидел их, пожалуй. «Потому что лично испытать на себе такой обман, которому ты даже сопротивляться не в силах, это очень-очень неприятно». Словно в душу нагадили, а в голове огород разбили и свиней туда пастись запустили, так как мысли резко свернули не туда. Доедал я без особого удовольствия, а потом, зевнув, лег у стеночки там, где было почище». Усталость давила так, что даже нервничать не было никаких сил. Да и по поводу местных монстров беспокоиться, похоже, не стоило. Они не бродили по округе. Как правило, твари или стояли на месте, скелеты, например, или сидели в засаде, уги и звиги, дожидаясь появления игрока, вашего покорного слуги. Ну а падут нападут посреди моей условной ночи... Что ж, лучше сейчас, когда здоровье полное, а рядовые противники не так уж и сильные. Едва голова оперлась на использованную вместо подушки руку, как сознание стремительно меня покинуло. Я уснул. Серый песок никуда не исчез, как не исчез и мой излишне суровый и немногословный наставник. Его серые глаза заставляли нервничать а кинжал в руке, казалось, при моем появлении, чуть дрогнул. «Стойка!» Было что-то в том, что животворяющие звездюли один из лучших способов сжатые сроки зарядить ученика мотивацией. Я и сам не заметил, как принял стойку вперев взгляд в правую руку невольного наставника. Тот несколько иначе держал кинжал. Небрежно, фактически, кончиками пальцев так, словно готовился его метнуть или перехватить. И мой взгляд он заметил и даже прокомментировал. «Не смотри на руки, не смотри на ноги, следи за всем силуэтом сразу!» И впечатал мне мысок ботинка в колено, сразу после этого добавив кулаком по скуле. Движение я вроде бы заметил, но из-за того, что сначала рассматривал руку с оружием, а потом перевел взгляд на лицо заговорившего немого, отреагировать не успел. Да и даже если бы успел, скорость у мастера такая, что в пору ручки опустить и белый флаг выбросить. Вот только за слабость и желание сдаться наказание у него одно – боль. Я подскочил, за загребывая ладонями песок и встал в стойку, слегка ее вида изменив и задействовав левую руку. Раз уж он занимается рука многомахательством, то и мне стоит готовиться к тому же. Пусть пока я контратаковать не могу, но с обеими руками в позиции шансов отбиться всяко больше. «Правильно». Выброшенную вперед руку с кинжалом мастер перехватил с нарочно продемонстрированной линцой, тремя пальцами которые, тем не менее, сомкнулись на моем запястье стальной хваткой и позволили дернуть меня на себя, лишая всякой опоры и возможности сопротивляться. И снова мое брюхо познакомилось с коленом, а серый песок окрасился в красный. Благо, умереть тут, похоже, было сложно, и такой целью мастер не задавался. А местная регенерация не имела лимитов, считанные секунды приводя меня в норму, и ничего не делая с болью, которая и не думала затихать, даже когда я уже принимал нужную стойку. «Двигай ногами, можешь шагать, шагай, падение – смерть». И изящно на живом, сука, примере, подтвердил свои слова. Повалив меня на землю и метким броском, я знал, всадив кинжал мне в грудину. Он вошел как раскаленный нож в масло, а вышел с каким-то хрустом, хрипом и хлюпаньем. На несколько секунд я лишился возможности дышать, а когда пятна перед глазами схлынули. Стойка! Я понял, чего он от меня хотел, и встал, готовясь сделать все возможное для того, чтобы удержаться на ногах, несмотря ни на что. Потому что кинжал в грудной клетке, заполняющийся кровью легкие, и невозможность вдохнуть – это последнее, чего бы я пожелал даже заклятому врагу. Даже этому мастеру, который пусть так, но обучал меня». Обучал чему-то большему, чем просто владение кинжалом, стоит заметить. Долгая ночь началась, и преждевременно прерываться ей было не суждено. Я открыл глаза сразу после того, как продлившаяся аж 8 секунд стычка закончилась тем что мне перерезали горло. 8 секунд, надо же!» И не сказал бы, что мастер со мной играл. Просто действовал в тех же рамках, что и раньше, заставляя меня барахтаться, отбиваться и выживать. Любыми способами и любой ценой. А ведь поначалу, с первого движения моего или его, я падал спустя 2-3 секунды максимум. Сейчас же целых 8. Сложно понять всю глубину пропасти, разделяющей две эти цифры. Но уж поверьте, это не просто втрое больше, это больше в бесконечность раз. Осталось только проверить приобретенные навыки в деле и... Надо же! Я покачал головой, изъяв из астрала знание о том, что прогресс моего владения достиг значения 13%. А ведь на десяти умение уже должно начинать что-то делать. Нужно срочно найти агрессивную жертву и проверить, на что же я теперь способен. Но сначала еда, заготовленная с вечера. Плотный завтрак есть залог успеха дня грядущего, и полкилограмма жареного языка мимика приятным грузом осели в желудке, утолив жажду из ведра, в котором не доставала всего четвертой части объема, спасибо источнику в святилище, я кинул взглядом свое убежище. Попинал угли, оставшийся от дощечек, и выдвинулся в дальнейший путь. Рано или поздно, но обучение должно было закончиться, так что сидеть на месте смысла было мало. Тем более, что я шестым чувством ощущал близость развязки первой главы в истории моего Чего-то. Возвышение, становление, падение, смерти. Подишь угадай, не обладая никакими паранормальными способностями к предсказанию. Темные и мрачные коридоры все тянулись и тянулись, будучи совершенно пустыми. Ни монстров, ничего-то интересного, словно не игра позволяла мне окончательно проснуться собраться силами и приготовиться к чему-то важному. Да и момент вполне себе подходящий сразу после получения третьего уровня. Стоит ли говорить, что спустя час бесплодных блужданий по тоннелям я наконец заметил впереди что-то из ряда вон выбивающееся. Даже метнул пару камешков, чтобы убедиться в отсутствии иллюзий. До того странно выглядела небольшая круглая зала с висящими по периметру массивными жаровнями, в которых ярко полыхал синий огонь, разрывающий тени и, казалось, понижающий температуру воздуха. Я поежился и выдохнул облачко пара. И правда, ледник какой-то, а не подземелье. И проходов, на первый взгляд, никаких нет, как и ловушек, собственно я сделал еще шаг вперед, как вдруг под потолком со страшным грохотом распахнулся люк, из которого с не менее оглушительным треском вниз спустилась раскладная лестница. Бросив взгляд под ноги, я убедился в том, что ни на что такое не наступил, значит, это не ловушка, а нечто более сложное. Способ наглядно показать переход на следующий уровень подземелья, например. Последующий осмотр зала, как и Жаровин, ничего не дал. Тут просто отсутствовало что-то хоть сколь-нибудь интересное. А синее пламя не позволяло подойти к себе ближе, чем на пару метров, грозя заморозить вторженство к чертовой матери. Даже камень, который я интересу ради кинул в стену рядом с Жаровней, разлетелся промороженными насквозь осколками. Камень заледенел и раскололся. Моментально. Мать его скалу так. Это происшествие отбило у меня всякое желание забавляться со странным и непонятным, вынудив обратить внимание на лестницу. Та выглядела надежно и была собрана из металла и древесины. Вверх же она тянулась метров на двадцать, не меньше. Наверное, спеши пропала. Но избрасывать сбрасывать эту самую лестницу, как в старину делали с осадными лестницами во время штурма городов, было некуда. Вся зала в диаметре не достигала и 20 метров. Так что лестница, стоящая в самом центре, тут негде было развернуться, так скажем. Я честно попинал эту самую лестницу перед тем, как убрать кинжал с факелом в инвентарь И, поплевав на ладони, не ринуться наверх. Вариантов все равно не было, а подставы я не разглядел, хоть и старался. Но бдительности не ослаблял и был готов отбиваться хоть у самого люка под потолком. И ежели неведомой вражи не захочется туда сунуться. Правда, такой исход я считал слишком маловероятным так как не игра очень уж во многом походила именно что на игру. Постепенное усложнение боев с монстрами, которые, к слову, не жили в прямом смысле этого слова, тупо охраняя места, куда их расставили изначально. Срежиссированные встречи с разными механиками, комнаты для отдыха с погружением в сюжет, награды, позволяющие закрыть слабые стороны выбранного класса. Если бы не тот факт, что я рисковал своей задницей, испытывал боль, страх и азарт, будучи непосредственным участником данных событий, можно было смело называть не игру, игрой. Ну, знаете, недостижимая пока виртуальная реальность, все дела. Обуреваемый подобными мыслями, я упорно карабкался наверх, пока в какой-то момент меня не обдало волной теплого воздуха. Я задрал голову еще сильнее и был вынужден прищуриться, так как наверху в квадрате зева потолочного люка проглядывался дощатый потолок и, кажется, лампа на манер тех, с которыми всякие гробовщики в фэнтезийных фильмах свои владения обходят. Или не гробовщики, а охранники, не суть». Важно то, что я начал перебирать конечностями в вчетверо быстрее. Перспектива сменить приевшиеся подземные декорации манила. И я не очень-то этому сопротивлялся. Можно сказать, что мне мозги отшибло, и будь это иллюзия, закончился бы ваш герой, как пить дать закончился. Но вот я схватился за края люка, подтянулся и сразу же огляделся. Больше всего просторное помещение с высокими потолками походило на библиотеку. Массивные шкафы с немногочисленными, почти рассыпавшимися книгами, затянутые паутиной и покрытые многовековым слоем пыли. Из-за игры теней нависали надо мной пугающими громадами, шевелящимися в такт покачивающимся лампам, подвешенным на массивных крюках у стены, подпирающих потолки балок. А где-то там, под этим самым потолком, то и дело что-то мелькало, характерно хлопая крыльями и попискивая. Если судить по моему небогатому опыту просмотра фильмов о несущем сомнительную справедливость мужике в костюме летучей мыши, это летучие мыши и были. По крайней мере, шумели точно так же. И раздражали, конечно же как можно было уживаться с ними в тайном логове. На дезинфектора денег не нашлось, что ли? А ноги в то же самое время уже потащили меня вперед прямо по выделенной на полу чуть более светлым настилом дорожке. Путь тут был всего один, так что вариантов мне традиционно не оставили. Но рогалик на то и рогалик, чтоб не изобиловать возможностями выбора. Одну раз Илку встретил, вот и хватит с тебя, не выпендривайся. Я и не выпендривался, выглядываясь в темноту и щупая шкафы и стены. А ну, как иллюзия. Но иллюзиями тут и не пахло. Пахло пылью, немного затхлостью и проблемами. Вот уж не знаю, почему так зудела пятая точка, но с каждым шагом я все четче понимал, что быть бедем. И когда из очередного шкафа неспешно выплыло полупрозрачное привидение немолодого мужчины в одеждах аля ля средний век, я ничуть не удивился. И когда он возрился на меня удивленными глазами, поправив спадающие на нос очки, лишь чуть отвел руку с кинжалом в сторону, чтоб бить было удобнее. «Не ожидал, видит небо, встретить нового гостя в своей обители. Никак в ряду самых редких экземпляров прибыло». Привидение подняло правую руку, левой прижимая к груди стопку вполне себе материальных, хоть и пыльных книг. «Не беспокойся, гость, я всего лишь приведу это место в первозданный вид» ибо отсюда для тебя откроются все дороги, а о важных вещах желательно говорить в подобающем месте. Слишком уж давно ко мне никто не попадал. Щелчок полупрозрачных пальцев дал по ушам набатом, но даже он не заставил меня оторвать взгляд от мощнейшей волны магии волной, разошедшейся от привидения и действительно приведшей это место в первозданный вид. Она плыла не слишком стремительно, так что я смог в подробностях разглядеть, как исчезала пыль, светлела текстура древесины, пропадали щели и трещины, зажигались потухшие лампы и вспыхивали свечи на стенах и в люстрах под потолком. Летучие мыши, которых подсветило внезапно работающее освещение, и вовсе осыпались прахом, который пропал прямо в полете. Моя нелепая попытка прикрыть глаза оказалась совершенно бессмысленной. Книги же словно собрались из трухи обратно, налились красками и размножились. Было их тут столько, что глаза разбегались. Вот только надписи на корешках, Там, где они вообще были. Подозрительным образом расплывались, сколько бы я ни щурился. «Не свое, да не увидишь, юноша!» Что-то на периферии зрения резко изменилось. И я обернулся, чтобы с трудом сдержать желание скакнуть назад на пару десятков метров, меняя траекторию в полете так, чтобы преодолеть пару поворотов и нырнуть прямо в люк. Привидение больше не выглядело как полупрозрачный человек из зеленой эктоплазмы. Нет. Теперь это был вполне обычный мужчина лет 50. С книгами под мышкой, набором разных инструментов на поясе, обрабленный кудрявыми седыми волосами, лысиной и большими глазами на выкоте, которым очки оказывали солидную услугу по маскировке некой неприглядные необычности. Позволь мне объяснить и присаживайся, не зачем живым лишний раз стоять. Сначала я ощутил легкий толчок чуть пониже коленей, обернулся и заметил огромное кресло, которого готов поклясться там только что не было. Мягкое, обитое бархатом, такое манящее. Я сделал шаг в сторону, оставив кресло по левую руку от себя. «Не доверяешь? Верно, верно. Мне же тебе никогда нельзя доверять, но со мной случай особый. Наблюдатели развоплотят меня, если я позволю себе лишнего, во всех смыслах». Я прищурился, ибо очень уж двухсмысленно звучала его последняя фраза. Лишка во всех смыслах». Это ведь не только убийство или вред, верно? К этой категории можно отнести умалчивание или, наоборот, выдачу той информации, которая до меня дойти не должна была. Не хочешь сидеть, не надо, но разговор наш будет пусть не долгим, но и не быстрым. Начну я, пожалуй, с наводящего вопроса. «Догадываешься ли ты о том, кто ты, где ты и почему ты...» хм. В правой руке призрака, демонстративно отставленной в сторону, неожиданно появились солидные песочные часы, нижняя половинка которых была заполнена ровно наполовину. В верхней ничего не было. До тех пор, пока со слабой алой вспышкой все это удовольствие не перевернулось, и песок не начал перетекать из сосуда в сосуд тонкой струйкой. На периферии сознания я отметил, что стопы очень уж странно выговаривающего слова мужчины все так же оставались размытыми и пола не касались. А он сам хоть и имитировал шаг, но не шагал на самом деле. «Чудные дела твои, Господи!» Если отвечать по порядку, я не удержался от того, чтобы фыркнуть. Диутачник, попавший в чей-то странный мир по нелепой случайности, сойдет за ответ. Мужчина, демонстрируя на удивление живую и заинтересованную в разговоре мимику, закивал с довольной улыбкой, не переставая покачивать песочные часы в правой ладони. «Намекать, что ли, на то, что времени не так много?» «Ну, времени на что?» «Сойдет, конечно же, сойдет, но ты заблуждаешься как минимум в одном. Никакой случайности. Тебя избрали, и тебя неуклонно подталкивали к перемещению. Разве ты не замечал ничего такого?» Призрак небрежным жестом отлевитировал книги из-под мышки на ближайший столик после чего обратил освободившийся ладонь к потолку. В ту же секунду я засек стремительные и мощные потоки магии, из которых в его руку шлепнулось, иначе из-за звука и не скажешь. Довольно тонкая книга, содержимое которой я все так же не мог разглядеть. «Посмотрим, четыре месяца?» «Ты сопротивлялся четыре месяца!» «Почти рекорд. На моей памяти самым устойчивым игроком оказался нынешний владелец третьей фантазии, человек из мира, название которого тебе ни о чем не скажет. Он продержался шесть месяцев». В вашем ежедневнике что-то еще обо мне есть?» «С интересом спросил я, пытаясь различить что-то в неясном варьеве. Безуспешно, к моему сожалению». «Всё твоя жизнь, конечно же, ты, пройдя первый этаж из края в край, оказался здесь не случайно, юноша. И каким бы я был просветителем, не будь при мне твоей книги. Разве мог бы я без неё убедить тебя в том, что избрали тебя потому, что в родном мире тебе не было места, что ты там никому не был нужен, что ты не жил, а существовал?» страдая от того, что твой мир тебе совершенно не подходит, и что здесь ты имеешь все шансы раскрыть свой потенциал. И я покачал головой. У меня там осталась семья, призрак, родители, сестра, целый сон родственников, учеба, будущее, интересная работа. В ответ мой неживой собеседник зашуршал страницами почти демонстративно ткнув в одну из строчек пальцем, заскользившим слева направо и сверху вниз. «Родители?» «Да, любовь их завял почти сразу после того, как ты выпорхнул из их дома в собственную жизнь. Это естественный процесс, редко когда бывает иначе. Сестра? Перспективно». «Ну, ты для нее всего лишь объект для выражения гиперопеки. Маленький нерасторопный братик, который на ее несчастье редко куда-то вылипает. Родственники. А ничего удивительного. Все они забудут о тебе за месяц. А учеба с работой хватит». Хотелось ему как следует врезать, да только я опасался получить зеркальный ответ. Может, вредить ему мне и запрещено, но провоцировать сущность, способную как минимум на создание неотличимых от реальности плотных иллюзий, все равно не стоит. Создаст мне в глотке ком шерсти, и на этом моя история закончится. Допустим, просто допустим, что ты прав, и что же, если ты видел всю мою жизнь от и до, то зачем тогда весь... «Этот спектакль. Хотите, чтобы я для вас убивал всяких тварей и качался? Покажи, куда идти, и я пойду. Я буду это делать. Выбор-то все равно нет». Я ожидал чего угодно, но вместо ожидаемого недовольства призрак лишь медленно покачал головой, глядя на меня подозрительно грустным взглядом. Если ты попал сюда, а не в иное место и не напрямую в залу испытаний, значит, это было тебе нужно, юноша. И не пытайся вывести меня из себя. Тебе это все равно не удастся. Я не живу дольше, чем существует цивилизация в твоем родном мире. А Число игроков, которые прошли через эту залу, куда больше, чем ты можешь себе представить. «Выдохни, юноша, и задай, наконец, главный вопрос». Часы в его руке покачнулись. Кажется, сверху вниз пересыпалась как бы не пятая часть всего песка. Я втянул носом воздух и, шумно, не отрывая взгляда от добродушного лица привидения, выдохнул. «Чем вы можете мне помочь?» «Очень, очень правильно подобранные слова, юноша». Призрак удовлетворенно закивал. «Помочь я могу многим. Три вопроса, на которые я дам тебе честный ответ, но не любых. Есть небольшой перечень табу, насчет которых я просто не смогу тебя просветить. Твое слово». «Я бы хотел услышать об этих табу, если возможно. А что? Глупо было бы просто проигнорировать их существование» имея возможность получить хоть какие-то намеки на ту правду, что от меня скрывали. Призрак не просто так обмолвился в самом начале о том, что он не может мне навредить из-за неких наблюдателей. И из-за них же не может о чем-то рассказать, что даже более важно. Но я не могу ответить на вопрос о том, какой именно наблюдатель способствовал твоему появлению в этой реальности. «Я не могу поведать тебе о грядущих испытаниях, мнимых или настоящих, и я не могу рассказать, как вернуться назад, или оградить небезразличных тебе людей от влияния наблюдателей. Три табу, юноша!» Призрак хитро прищурился. «Вы удовлетворены?» «Не сказал бы, но большего я, кажется, не услышу». Призрак хохотнул. Будем считать, что это согласие. Расскажите мне о том, о чем можете рассказать, если это возможно. Да-да, <мум> я с ногами залез на спину доброжелательности этого неживого мужчины и ножки свесил. А вы бы поступили иначе. Ну и идиоты, если да. Увы, просто вещать у меня нет права. Как нет и времени на полноценный рассказ, тем более вас я уже убедил. Теперь я могу лишь отвечать на вопросы и в конце обменять одно на другое, одарив вас чем-то наиболее подходящим. Вот же ж, знать бы заранее, что надо брыкаться до талого, выдавливая информацию. Но чего нет, того нет. Да и не факт, что я бы смог провести этого... Не в меру древнего с его слов призрака. «Спрашивайте, юноша, спрашивайте!» Вопросы. В голове их роилась хреново тьма. Простите, мой французский, но мне нужно было вычленить из них самые важные или попытаться еще раз прощупать границы дозволенного. Для того, кто назвал меня моим просветителем, я не совсем понимаю, кто вы и какие цели преследуете. Главное, не задать случайно вопрос. «Я просветитель, юноша, тот, кто способен помочь душе игрока, находящейся в смятении и даже в ужасе от происходящего с ней. Наблюдателями на меня возложена почетная обязанность пролить хотя бы только света на тайны тебя окружающие. А знаю я поистине много». Сложно задавать вопросы, ничего не зная о мире вокруг. Так уж и ничего. Призрак хитро прищурился. Впрочем, в этом и прелесть не находите, юноша. Каждый вопрос может возвести вас, может оказаться бесполезным или даже навредить, ввергнув дух в смятение еще больше. Но вы должны знать, что даже задав совершенно... «Бесполезный вопрос, вы всего лишь упустите один шанс из многих сотен на уготованном вам пути». «Успокоил тоже мне. Шанс — это то, что выпадает не на каждом шагу». «Но что сейчас важнее всего узнать? Очевидно, что выбраться отсюда мне в ближайшем будущем не светит от слова совсем. И пытаться чего-то добиваться в этом направлении просто не стоит». Загадывать будущее тоже пустая затея, ибо обо всем не спросишь. А если извернешься, песок в часах закончится раньше, чем мне успеют ответить. Да, мы так всего лишь две трети осталось. Тогда что? Спросить про ультор и то, как я с ним связан. По крайней мере, лишним точно не будет. Подумалось перед тем, как я открыл рот. «Я испытываю ненависть и гнев к врагам, потому что меня избрали слугой Ультора, или меня избрали слугой Ультора, потому что во мне жили это ненависть и гнев?» и Я постарался сформулировать как можно точнее, и, судя по довольной ухмылке призрака, преуспел. «Это, конечно, если он на моей стороне и действительно хочет помочь, на что пока указывало абсолютно все». «Второй вариант, юноша. Твоя душа изначально была посвящена этим не самым светлым чувствам, но, как известно, именно бытие определяет сознание. В редких случаях истинная суть души может прорваться наружу вопреки всему, но для такого все равно нужен соответствующий толчок, потеря или страшная обида». Ни того, ни другого в твоей жизни не было. Призрак деловито скользил взглядом по самостоятельно перелистывающимся страницам. А здесь же сложились все условия для того, чтобы истина начала просачиваться наружу. Что ж, печально и неприятно. Но кто я такой, чтобы сейчас спорить? Если я и правда редкой говнистости и гневливости человек то с этим придется смириться. Ну а если нет, и эмоции лишь следствие стресса и страха смерти, то со временем все выправится само собой, надеюсь». Я облизал резко пересохшие губы. «Надеюсь, этот вопрос не закончится тем, что меня сотрут из реальности или иным образом прикончат». «Может ли игрок найти и убить наблюдателя? Или наблюдатель обладает всей полнотой власти над миром, в который помещается игрок?» С опозданием пришло понимание, что это неоправданный риск. Вопрос на грани фола. Вопрос, за который, будь я наблюдателем, превентивно пришил бы свою игрушку, вздумавшую чудить уже на второй день. «Пришил, если бы следил за ней» не оставлял первичную работу с сущностям, скованным некими ограничениями, конечно же. А в то, что призрак этого мужчины действительно лоялен ко мне и не совсем лоялен к упомянутым им наблюдателям, мне очень хотелось верить. Потому что выживание само по себе – это, конечно, достойная борьбы цель. Да только зародившееся сегодня понимание того – что я лишь развлекаю, кого-то может уподобиться забытой незарастающей ранке, но со временем грозящий стать гнойным нарывом, способным погубить весь организм. Это сейчас я, будучи занят делом, еще давлю порывы гнева, направленного в никуда из-за отсутствия в обозримом радиусе суки-наблюдателя, отправившего меня поиграть». А Что может произойти потом? Нет. Я хочу знать ответ на этот вопрос здесь и сейчас. Мне нужен фундамент, пусть и сомнительной надежности. Что-то, от чего можно оттолкнуться. Дабы не просто бороться за свою жизнь, а делать это с некой долгоиграющей целью. Призрак тем временем молчал, поджав губы, но в его непрозрачных, темно-синих, почти космических глазах плясало торжество. Разрушение и низвержение, ненависть. И если эти качества действительно есть во мне и составляют основу души, задачка на устранение главных обидчиков будет как раз к месту. И хоть мне не верится в то, что я настолько злыдень, иногда со стороны бывает видно лучше. Наблюдатели не контролируют процессы большой игры юноша, совершенно не контролируют, но могут отправлять сюда таких, как вы, а после наблюдать за их похождениями с целью развлечь себя. Но вот не задача. Добродушный, безобидный на вид старик оскалился так зло и так резко, что у меня встал ком в горле и сбилось дыхание». В мгновение ока я словно бы прозрел. Или он слегка приспустил контроль и осознал, насколько этот человек могущественен. Они не всегда верно распознают потенциал и природу своих безмолвных кукол. Так что вы теоретически можете найти и убить их. Но для этого нужно пройти через ад. В, можно сказать, В буквальном смысле. Смысл высказанных слов отпечатался в разуме, как нельзя ярко. А перед глазами всплыли строки из того мистического послания, позволившего разглядеть цепи, намертво привязывающие меня к культуру. Кто это бы ни был. «Обязан ты следовать пути обретения могущества». Дословная цитата. Можно считать это послание... Пространной мутью, но только тогда, когда твое сердце и душу не оплетают цепи, способности которых отращивать шипы я чего-то не сомневаюсь. Как и в том, что они даруют мне свободу куда большую, чем положено получать у своих покровителей обычно. Астральные знания не похоже. Значит, источник уверенности иной. М да. Стук пальца, о стекло привлек мое внимание к песочным часам, в верхней половинке которых не осталось и одной пятой единицы измерения. Да что ж такое-то? Я и так формулирую и задаю вопросы быстрее некуда, песок утекает все быстрее и быстрее. И чует мое сердце, что если песчинки закончатся, а я не получу свой бонус после третьего заданного вопроса и вовсе мне его не видать. Что еще? Критически важно или такое, о чем нужно узнать? Испытание табу, личность наблюдателя табу, как оградить небезразличных мне людей? Черт, Лерка, а ведь призрак мог не просто так сделать акцент на моей сестре. Перспективно, «Наблюдатели заманили? Заманивают или хотят заманить сюда Леру, мою сестру?» Еще и самый крепкий человек, ставший целью этих ублюдышей, продержался всего полгода. А если она сама меня ищет и докопается до сути? С попустительства существ, способных рекламный буклет передать из рук сотрудника госконтора, это будет совсем несложно. Геймер, конечно, из нее аховый, но взглянуть-то она попытаться может. «Нет, нет и нет, юноша, но...» Взгляд призрака стал чрезвычайно серьезным. Рот так и остался открытым. Но он застыл так, словно физически не мог сказать ничего. Но всегда есть одно гребанное «но». «Я понял. Она сама ищет способ сюда попасть» или не попасть, а изъять меня. Так или иначе, но она собралась меня выручать. И с огромнейшим шансом окажется здесь, предварительно подготовившись, что уже будет хорошо. Это мне тут ни черта не ясно. Лерка никогда ничего без подготовки не делает. Да и характер у нее боевитый. То еще пацанкой она была, пока училась в школе. Помнится... Ни дня не было, чтоб с кем-нибудь не подсапалось. И если раньше я считал этот факт ее темной стороной, как для девушки, то теперь это подлинное благо. Всяко больше шансов на выживание, а там и встретиться будет можно, наверное. «И э, я так и не спросил, как вас зовут?» «Вопросы закончились, юноша». Призрак усмехнулся, взвесив в руки песочные часы. Почти весь песок перешел в их нижнюю часть. У меня оставалось не больше пары минут. Да, и время на исходе. Впрочем, я уже знаю, чем вас наградить за проявленную смекалку и способность грамотно формулировать вопросы. Жены, конечно, докопались бы и все вывернули наизнанку, но и так неплохо. «Покуда он говорил, место книги в правой руке занял поток магии, подобный тому, что я видел при формировании часов. Секунда за секундой могущественный дух мужчины формировал нечто совсем небольшое, вытянутой длиной в ладонь и шириной в три пальца. Притом непосредственно магии в предмете задерживалось совсем немного, а все это буйство энергии уходило лишь на формирование материальной оболочки. Я бы мог одарить тебя способностью, отлично подходящей для познания магии, как ты мечтал, но твоя рациональная сторона будет не в восторге от этого подарка. То, что бесполезно в моменте, она не примет, ибо до светлого будущего еще нужно дожить. Поэтому и одаривать тебя лишними перспективами. Накладывающими неприятные ограничения нет смысла. Вполне нормальные на вид пальцы начали терять свою материальность. И в какой-то момент вся рука призрака по локоть окрасилась в зеленый и стала полупрозрачной. «Заражаться ты уже учишься. Ни оружия, ни броня не станут тебе сейчас большими помощниками. Совладать с гневом же ты должен сам. Чужая помощь тут ни к чему». Яркий потусторонний свет проходил сквозь предмет, преломляясь и устраивая натуральное световое шоу. Глаза сами собой распахнулись, когда я, наконец, опознал в необычном силуэте знакомые элементы. Неужели? Практичность, юнша, практичность и эффективность здесь и сейчас. Магия в один миг впиталась в призрака, делая его ладонь, Настоящий внешне, и я возрился на три спаянных воедино алхимических пробирки. Каждая была втрое больше имеющейся у меня, а тончайшие нити магии, пронизывающие стекло, не позволяли усомниться в их необычных свойствах. «Жаль, но я не могу просто так дать вам слишком многое. Нужно уплатить цену. Нельзя не уплатить, согласившись на получение подарка от призрака. Обычно цена эта объективно мала, но для отдавшего значение утерянного непомерно велико. Я поступлю иначе. Нарушу одно правило и...» Сухощавая ладонь подалась вперед, протягивая мне спайную триединую колбу. «У меня будет лишь одна просьба». Я схватил протянутый мне артефакт и с беззвучным вопросом возрился на лицо, как будто начавшего блекнуть мужчина, котором сейчас преобладали хищные агрессивные черты. Это смотрелось странно. Это смотрелось неестественно, но именно так все и обстояло. «Не сверните с намеченного пути, добейтесь своей цели», «Я приложу к этому все усилия». И... Губы, становящиеся все более и более прозрачным призрака, растянулись в улыбке. «Мое имя — Тарешок Вий». Качнув часами с опустевшей верхней половинкой, он окончательно истаял, забирая вместе с собой теплоту и уют, наполнившие библиотеку. Потухли свечи и лампы по полу засквозило, и вскоре единственным источником света в помещении остался лишь мой факел. Я отмер, окинул взглядом артефакт и тут же убрал его в инвентарь. От греха и на всякий случай. Уж не знаю, почему исчезновение хозяина этого места превратило это самое место в чистое, но совершенно неживое помещение, из которого даже книги пропали. Ну и дальше стоять я не собирался. Подобравшись, я отыскал глазами дорожку на полу, двинувшись строго по ней и совсем скоро наткнувшись на значительно более широкий, но в целом такой же, как и раньше, подземный тоннель. Каменная кладка, редкие факелы на стенах, преимущественно потухшие или едва тлеющие и виднеющиеся далеко впереди друзья» в лице трех скелетов, в развалочку вышагивающих мне навстречу. Испытание. Тарешок говорил о нем, и что-то мне подсказывает, что неживые костяки — это всего лишь разминка и напоминание о том, что дальше будет хуже. Я оскалился, покрепче сжал кинжал и выдвинул вперед руку с факелом, открыл рот. И не издал ни звука. Шевелились губы, шевелился язык, но голосовые связки застыли, точно выточенные из камня. «Оплаченная цена, пусть так!» Гнев вспыхнул в груди, и шаг мой стал куда тверже. «Это уже не переиграть. Старик намекал мне на необходимость не верить нежите, но я пропустил это мимо ушей». Прямым текстом предупредил после... Ну, я не услышал. Итог, немота. Плата за глупость и за нужный мне артефакт. Благо, пока что говорить мне не с кем. А потом, возможно, я верну утраченное. Алхимия — это ведь не только про бомбы и зелья лечения, верно? Потому что слишком уж высокой казалась такая цена. Замолчать навечно... Ради алхимической пробирки я бы согласился только в том случае, если бы она спасла мне жизнь. Может, как раз и спасет. Мог торешок что-то знать о грядущем. Или это действительно временно. Остается только на это надеяться. Так или иначе, но меньше всего в этом коридоре повезло скелетом, Просто потому, что они попались на пути взбешенного меня.